Пятое. Вместе с тем есть у Галича песни великие, не только не уступающие шедеврам Акуджавы, но, может быть, и превосходящие их. Они немногочисленны. Если у Акуджавы почти все 170 песен стали классикой, то у Галича их число не превысит двух десятков. Но это, конечно, высшая проба. Величайшей из них, я считаю, балладу о стариках и старухах, с которыми я жил и лечился в санатории областного совета профсоюзов. С ее бессмертной формулой. А живем мы в этом мире послами, не имеющими названия державы. Там, где он говорит от имени этой, не имеющей названия державы, он подлинно велик, как и любой, кто чувствует принадлежность к ней и не удовлетворяется ее земными подобиями. Но допрыгнуть до этого уровня ему удается не всегда. Тут нужен метафизический прорыв, для которого его возможности недостаточно. Прорыв не интеллектуальный, даже не духовный, а, говоря по-блоковски, музыкальный. Но смысла этого термина и сам Блок никогда не разъяснял. Что до рифм, до лексического богатства, до интенционного разнообразия, здесь Галич дает окуджаве серьезную форму. Стоит вспомнить красный треугольник с товарищем Парамоновой периодически меняющие цвета, или монология Клима Петровича Коломийцева, написанная, между прочим, с любовью к этому бессмертному типажу. А Куджава-то, вот ведь парадокс, никакой любви к нему не чувствовал, для него это мастер и Гриша, потому, наверное, что он чаще с ним соприкасался. Но вот в чем еще одна фундаментальная разница. Галич, в особенности поздний, разделавшийся с собственным прошлым, окончательно перестал ощущать свою общность с тем самым народом, среди которого он так долго жил, и именем, которого он так клялся. Он от этой общности отпал, и это, в отличие от его подневольного отъезда, больше, похоже, на высылку, был его сознательным выбором. Зафиксирован в горе снаиоди счастливому человеку, посвященный известному диссиденту генералу Петру Григоренко. А я гляжу в окно на грязный снег, на очередь к табачному киоску, и вижу, как счастливый человек стоит и разминает папироску. Он брал Берлин, он правда брал Берлин, и врал про это скучно и нелепо, и вышибал со злостью клином клин, и шифер с базы угонял налево. потом выходит в стужу из кино, и сам, не зная про свою особость, мальчонки покупает эскимо и лезет в переполненный автобус. Он вот купил и пил из дегалон, он песни пил и женщин брал на храпом. А сколько он повкалывал кайлом, а сколько он протопал по этапам, и сух был хлеб его, и просто ночлег, но все народы перед ним в прахе. Вот он стоит счастливый человек, родившийся в смирительной рубахе. Это плоское местами, пошловато, как большинство его поэтических деклараций, но в общем точно. Счастливый человек так и выглядел, и был счастлив. Правда, смирительная рубаха и его сущность отнюдь не исчерпывалась, в нем было нечто бесконечно большее, чем мог себе представить человек, сострадательно и гневно наблюдающий за ним из окна. А все-таки было и рабство. Яхуджава незадолго до смерти именно это русское рабство обвинил во всех наших бедах. Оно и по сейчас никуда не делось, и вряд ли потом Но говорить о рабстве здесь вряд ли правомерно. Здесь еще и та фольклорная, иерархическая встроенность в мир, о которой мы говорили применительно к фрескам. У Акуджавы, что бы он ни говорил и ни писал о свободе, есть чувство этой встроенности, корневой уместности. И свобода для него — это прежде всего свобода сохранять свое «я», занимая место в общей симфонии. Галич трактует это понятие куда шире и никаких иерархий не приемлет для него все это варианты и смирительной рубахи ни у кого больше из поющих поэтов не было той непримиримости даже у кима который научился у галича очень многому взял от него пожалуй побольше чем у акуджавы но в жизни-то стратегия ориентировался на дорогого булата шалоча а не на дорогого владимира семеновича тем более не на александр ар Из всех, кто работал одновременно с Акуджавой, Галич был признан самым талантливым. Но сейчас скажу странную и не слишком приятную вещь. Нет ничего более противоположного гению, чем талант. Ибо талант слишком человеческий. И расшифровывать это понятие я не буду, ибо и так, кажется, в этой главе наговорил достаточно, чтобы рассориться с доброй половиной читателей. Но при сочинении этой книги я не раз повторял финал пролога к шкалеру, ведь всем не угодишь.